Односоставные предложения. Основные группы односоставных предложений. В двусоставных предложениях грамматическая основа состоит из двух главных членов, подлежащего и сказуемого. Оба эти члена необходимы для понимания смысла предложения. В односоставных предложениях грамматическая основа состоит из одного главного члена, подлежащего или сказуемого. По форме главного члена односоставные предложения делятся на две группы. Первая с главным членом, сказуемым. Темнеет. Вторая с главным членом, подлежащим. Тишина. Как и двусоставные, односоставные предложения могут быть нераспространенными и распространенными. Сравни к примеру. Темнеет. Быстро темнеет. Тишина. Таинственная тишина.